Глава 5. В пять утра я осторожно приоткрыл дверь Эллинга, лодочного сарая, и сразу почувствовал комфортный запах наггземы. Чарли, боясь как черт лада на раздражении задницы, перед тем как сесть в лодку, втирает защитный крем в замшевые сиденья своих спортивных трусов. Было еще темно, но я сразу увидел его распростертую на полу фигуру. Чарль растягивался. Кроме того, даже и в темноте я без труда разглядел блестящие мокрые следы, которые вели в Веллен от того места, где мой шурин выбрался из воды. Не совсем хорошо я понимал только одно: зачем ему еще и растягиваться. Много лет Чарли занимался пилатесом и мог без труда закинуть ногу себе за голову, если бы захотел. Более гибкого человека я не встречал и более сильного. Рядом с Чарли сидел его желтый лабрадор, сука по кличке Джорджия. Чарли редко выходил куда-нибудь без нее. Заметив меня, Джорджия легонько застучала хвостом по полу, давая знать, что рада меня видеть. Дощатый пол скрипнул у меня под ногой, и Чарли поднял голову. Думаю, однако, что он услышал мои шаги еще до того, как я отворил дверь, хотя под полом Элленг Громко хлюпала вода, бившаяся о каменную подпорную стенку, а деревянные стены еще больше усиливали звук. Я включил флюоресцентную лампу над одним из верстаков, и Чарли улыбнулся, но ничего не сказал. На специальном стеллаже у стены лежал скиф двойка. Я постучал кончиками пальцев под днищу, и Чарли кивнул. Лодка весила не больше восьмидесяти фунтов. Но при длине свыше двадцати пяти футов управляться с нею в одиночку было не особенно удобно, поэтому обычно мы спускали её на воду вместе. Вот и сейчас Чарли легко поднялся с полу и обнял руками нос лодки, а я взялся за корму. Осторожно, пятясь задом по наклонной рампе, он вышел на причал и осторожно опустил свой конец лодки, в спокойную, блестящую как черное стекло в воду. Протолкнув скиф немного вперед, я легонько похлопал Чарли по плечу. "И тебе доброго утра", отозвался он, и пока я вставлял вёсла, схватился за уходящую в воду лестницу-трап, нащупал лодку ногой и легко опустился на место загребного. Продив ступни в подножку, он принялся завязывать шнурки, а я сел на первый номер. Не успел я застегнуть свой запасной кардиомонитор, как Чарли постучал пальцем по веслу, что на нашем тайном языке означало: я готов. Мы оттолкнулись и опустили вёсла в воду. Грибок. Развернутые плашмя лопасти тихонько прошелестели по неподвижно зеркальной поверхности озера и снова погрузились в воду, оставляя за собой Расходящиеся полукружье волн, мы вышли из узкого заливчика, венчающего северную оконечность озера Бёртон. Теплая тишина окутала нас. Обернувшись через плечо, Чарли слегка улыбнулся и прошептал: "Говорят, у тебя вчера был нелегкий день". Угу. Еще грибок тонкое шипение падающих с лопастей капель легкий всплеск погружающихся в воду весел. на спине Чарли от шеи до поясницы вздувались и играли мускулы хорошо развитые и на редкость гармоничные они являли собой почти безупречный образец тренированного человеческого тела что ты сегодня надел На этот раз Чарли улыбнулся шире, То же, что и всегда. Чарли покачал головой, но ничего не сказал, и мы продолжали наше синхронное движение, то наклоняясь вперед, то откидываясь назад. Расстояние от моста Джонса до Бёртонской плотины составляет ровно девять миль. Почти всегда, выходя на воду, мы преодолеваем его целиком туда и обратно. Мы с Чарли составляем очень неплохую команду. Я выше ростом, но более худой. Чарли напротив, коренастый крепок. Так что я бы предпочел не встречаться с ним в темном переулке. Мой показатель максимального потребления кислорода выше, что означает в частности, что у меня больший объем легких, а сердце перекачивает большее количество крови в единицу времени. Иными словами, мой организм способен в течение длительного времени усваивать значительное количество кислорода. Что касается Чарли, то в его теле где-то глубоко внутри скрыт некий особый механизм, который не подчиняется законам физики или анатомии, но который даёт обычным людям возможность совершать чудеса. Например, выиграть первенство штата по борьбе, уложив на лопатки причем не один, а два раза чемпиона страны среди юношей. Первенство проходило по системе, когда участник выбывал после двух поражений. А поскольку на соревнованиях в старшей школе противник Чарли ни разу не проиграл, моему тогда еще будущему шурину пришлось уложить его дважды. В первой схватке он прижал соперника к ковру, во втором раунде Когда же они встречались во второй раз, Чарли завязал парню узлом через считанные секунды после начала. Его победа выглядела особенно убедительной еще и по той причине, что тогда Чарли учился в предпоследнем классе, а его соперник-чемпион был выпускником. После этого случая Чарли выиграл еще три первенства штата, да и в школьных соревнованиях больше никогда никому не проигрывал. На первой половинке пути нам немного помогало течение, но Чарли все равно греб, не жалея себя. Он вкладывал в работу всю мощь своих мускулов, и мы неслись на юг точно на крыльях. Сила, с которой он отталкивался веслами от воды, подсказывала мне, что Чарли в отличной форме и что он отменно чувствует себя, а это означало, что сегодняшняя тренировка дастся мне нелегко. У меня уже ныли мускулы на руках и на ногах, а ведь мы пока шли по течению. Что же будет, когда мы двинемся обратно? После семи утра ходить по озеру, хоть на байдарке, хоть на академической лодке, становится довольно проблематично. Именно в это время на водоеме появляются скоростные катера и гидроциклы, поэтому мы с Чарли обычно тренируемся ни свет, ни заря. Конечно, остается еще погода, которая в наших местах Меняется столь внезапно, что предсказать ее практически невозможно. Происходит это от того, что с окружающих гор то и дело срываются холодные ветры и торнадо, которые долго гуляют по озеру и способны потопить все и вся. В Вербное воскресенье 1994 года, то есть еще до того, как мы перебрались в эти края, над округом кругом пронеслась сверхячейка, примерно из 30 торнадо, получившая название Воскресный убийца. Старожилы до сих пор помнят не столько протяжный вой, который издавали эти смерчи, сколько весь тот мусор и обломки, которые плавали по озеру в течение нескольких дней после катастрофы. Только мёртвых тел среди мусора почти не было. Подхваченные торнадо сломанные сучья и острые осколки черепицы превращали человеческую плоть буквально в фарш, поэтому трупы сразу погружались на дно озера туда, где уже больше столетия спал затопленный город Бёртон. Академическая гребля не похожа ни на какой другой вид спорта. Отличий много, и главное из них заключается в том, что это единственный спорт, в котором спортсмену не нужно постоянно смотреть вперед. Направление движения гребец академиста определяет главным образом глядя назад. Легкоатлеты, в особенности спринтеры и барьеристы, выглядят на дорожке как локомотивы на полном ходу. Их ноги отталкиваются от земли, а руки от воздуха словно мощные поршни и рычаги. Футболисты сталкиваются друг с другом словно тараны или виляют из стороны в сторону, как ярмарочные электромобильчики. Что касается европейского футбола, то это сумбурная игра и вовсе представляется чем-то средним между балетом и боем быков. И только в гребле спортсмен похож на гибкую пружину. Чтобы лучше понять это сравнение, вскройте заднюю крышку наручных часов. И вы увидите, как витки волосковой пружины то сжимаются, то снова расходятся. Гребец тоже двигается в определенном ритме, поддерживать который, впрочем, довольно-таки тяжело, снова и снова повторяя одни и те же движения. Вот он складывается чуть не пополам, колени прижаты к груди, руки вытянуты вперед, легкие втягивают как можно больше воздуха, зацепившись веслами за воду, спортсмен начинает грибок. Сначала он отталкивается от подножки одними ногами, затем подключает руки и корпус одновременно выдыхая воздух. К концу грибка его тело вытягивается почти что во всю длину. Ноги выпрямлены, корпус откинут назад, руки согнуты перед грудью. Как только лодка получит необходимый толчок, спортсмен вынимает вёсла из воды и снова тянется вперед. снова сгибает ноги, и жадно хватает ртом воздух, чтобы тут же совершить новый грибок, снова выложиться до предела. Примерно так же бьется человеческое сердце. Гребля настолько тяжелый, или лучше сказать, энергозатратный вид спорта, что за одну гонку спортсмены прокачивают через свои легкие чуть ли не вдвое большее количество воздуха, чем представители других спортивных дисциплин. Именно поэтому тренированные грибцы отличаются большим ростом, длинными руками и вместительной, как бочка, грудной клеткой. Если не считать роста, то Чарли выглядит именно так. Если бы люди были птицами, то он, наверное, принадлежал бы к породе кондоров или же альбатросов. И все же гребля, каким бы тяжелым ни был этот вид спорта, способна дарить огромную радость. И эта радость в движении. Академическая лодка имеет большую длину, но при этом очень узкая и способна скользить по воде с завидной скоростью. Длинные весла, выносные вертлюги уключенные, и роликовые сиденья банка звучат как ударная группа в оркестре. Они позвякивают, постукивают, поскрипывают и Этот ритмично повторяющийся перебор разносится далеко над водой. Правда, гребец, как я уже говорил, сидит спиной вперед, но это не мешает ему оценивать свое положение в пространстве и направлять нос лодки куда нужно. В этом ему помогают инстинкт и умение запоминать ориентиры. Через каждые несколько грибков спортсмен бросает взгляд через плечо, мгновенно запечатлевая в памяти обстановку впереди. Снова повернувшись лицом к корме, он лишь следит за кильваторным следом, да за цепочками расходящихся кругов, оставленных на поверхности воды лопастями весел. Круги эти становятся все шире и шире, они сливаются друг с другом и в конце концов исчезают. Но стремительная как барракуда лодка уже далеко, лишь тянется за ней цепочка свежих следов. Мы с Чарли сразу нащупали общий ритм и вскоре уже миновали бухты Дикс-Крик, Тимпсон-Крик и Мокасин-Крик, где в озеро впадали ручьи, имеющие те же названия и речушки. пот струями стекал по моему лицу. Соленые капли повисали на кончике носа, а мой кардиомонитор показывал, что я приближаюсь к границам своей целевой зоны. Судя по промокшей от пота спине Чарли и по тому, как ходили ходуном его лёгкие, он тоже разошёлся вовсю и был так же близок к вершине, как и я. И это было непередаваемо прекрасно. Общий ритм, полная согласованность усилий, стекающий по лицу пот и осознание собственных возможностей. Пусть каждый грибок по-прежнему требует полного напряжения сил. Вот что такое настоящая гребля. Я не знаю, с чем это можно сравнить, возможно, ни с чем. Говорят, подобную эйфорию испытывают бегуны на длинные дистанции, но в гребле это проявляется вдвое сильнее, может быть, втрое. То, что в лодке я сидел на носу и теоретически отвечал за выбор направления, вовсе не означало, что Чарли не знал, где мы находимся. Когда мы прошли бухту Мюрр и остров Биллегот и поравнялись с бухтой Чероки-Крик, он спросил, не оборачиваясь: "Что, плотину уже видно?» «Еще немного, отвечал я. Сейчас должна появиться. Что-то мы медленно идем», — проворчал Чарли. «Придется поднажать, иначе мы не выиграем Бертонскую регату и в этом году. Я слышал, экипаж из Атланты снова будет участвовать. Бертонская регата представляла собой ежегодную гонку на десятимильную дистанцию, как раз от моста до плотины. Мы с Чарли участвовали в ней четыре раза. Первый год мы пришли третьими, а в последующие неизменно оказывались вторыми. Нашими главными соперниками был экипаж из Атланты, бывшие члены сборной страны и участники олимпийских игр. Они были по-настоящему сильной командой, но мы с Чарли год от года прибавляли, хотя, возможно, эти парни просто позволяли нам так думать. Кроме того, что они действительно были лучше, у них имелось и еще одно преимущество. Их современная лодка из кевлара весила чуть ли не вдвое меньше, чем наша Эмма. Нас, впрочем, наша лодка вполне устраивала, к тому же мы оба вполне резонно считали, что ради одной гонки в году вовсе не стоит обзаводиться суперсовременным дорогим инвентарем. Чарли действительно поднажал. Он налегал на вёсла с такой силой, что мы, можно сказать, летели вперёд. Я сказал: "Ты я погляжу, и так в отличной форме". В ответ Чарли поднял палец вверх. Я лишь один из многих, но и я кое-что значу. Я не могу сделать все, но могу предпринять хоть что-нибудь. И пусть я не способен изменить все, но я сделаю то, что в моих силах, процитировал он. Я улыбнулся. Если я-то и дело упоминал Шекспира, то Чарли любил цитировать Хелен Келлер. Помимо всего прочего, гребля дает человеку ощущение свободы, раскрепощает. Лодка неукротимо летит вперёд. Она словно стремится ворваться в будущее, и кажется, будто перед тобой открываются все новые и новые возможности, тогда как сама моя память о прошлом тает вместе с расходящимися по воде кругами. Несколько секунд, и вот уже нет никакого прошлого, а есть только волшебное ощущение полета навстречу светлому завтра. У плотины Мы немного отдохнули. Пока наша лодка потихоньку дрейфовала вдоль берега, мы жадно хватали ртами прохладный воздух, стараясь отдышаться. Единственным звуком, нарушавшим окружающую тишину, был настойчивый писк моего кардиомонитора, сигнализировавшего о выходе за границы целевой зоны. Услышав этот звук, Чарли улыбнулся, но ничего не сказал. У него был такой же приборчик, который издавал Такой же тревожный сигнал. Как только первые лучи солнца легли на поверхность воды, разгоняя утренний туман, я развернул лодку. Клочки тумана закручивались спиралью, вращались, таким миниатюрным торнадо, и поднимаясь над водой, окутывали нас, словно облако, оседая крошечными каплями на коже и без того влажные от пота. Медленный танец туманных призраков был непередаваемо прекрасен. И любуясь этой картиной, я, как часто бывало со мной в подобных случаях, подумал о том, что несмотря на ужас и уродство повседневной жизни, красота все таки никуда не исчезла. И еще я подумал, что Эмма была бы очень рада увидеть то, что видели сейчас мои глаза. А то, что я видел сейчас вокруг себя, было очень похоже на одно давнее утро. В тот день я встал очень рано, вскипятил воду и приготовил Эмме чашку чая. Потом помог ей спуститься на берег. Она сидела, прижав колени к груди. Одной рукой Эмма обнимала меня, а другой держала чашку. Я укрыл ей ноги байковым одеялом, но она никак не отреагировала. Она просто сидела, и в немом восхищении качала головой, завороженно глядя на творившееся на ее глазах волшебство. Наконец, сделав первый глоток, она поцеловала меня и, положив голову мне на плечо, прошептала: "О чем невозможно говорить, о том следует молчать". Тогда я еще не читал Витгенштейна. Однако впоследствии я перечитывал его много много раз почувствовав мою неподвижность Чарли обернулся и негромко сказал чудесное утро, правда? Да. Я немного помолчал, впитывая окружающую красоту и добавил ей бы понравилось. Чарли кивнул и вдохнул прохладного воздуха, словно пробуя его на вкус. Потом взялся за рукоятки весел. Лодка, чуть качнувшись, сдвинулась с места, и прошлое беззвучно скользнуло под днище до следующего раза. Когда мы вернулись к причалу, Чарли выбрался из лодки и ощупью двинулся вдоль стены Эллинга, пытаясь сориентироваться в пространстве. «Все в порядке, спросил я. Ага, отозвался он. Все-таки у меня неплохо получается, верно? Я просто хотел увидеть, где я. Чарли был слеп, как летучая мышь. Поэтому видит он исключительно с помощью слуха и осязания. Он различает лишь вспышки молнии во время грозы, огни фейерверков на 4 июля, да еще солнечный свет, но только если глядит прямо на солнце. Чарли ослеп пять лет назад, но о том, как это произошло, мы никогда не говорим. Слишком это тяжело. Достаточно того, что мы оба и он и я отлично знаем при каких обстоятельствах это случилось. Что касается причины, вызвавшей к жизни те самые обстоятельства, то это вопрос куда более сложный. Тогда у Чарли появилась Джорджия, собака поводырь, Я купил ее Чарли на Рождество, когда стало окончательно ясно, что зрение к нему не вернется. Я посадил щенка под елку, и Чарли согласился, правда, не слишком охотно, оставить его у себя. Впрочем, он довольно быстро полюбил Джорджию и теперь души в ней не чаял. По идее, собака собакоповодырь должна водить своего подопечного, но Чарли редко использует Джорджию, так сказать, по прямому назначению. Есть у него и белая тросточка с красным наконечником, но и ею он почти не пользуется. Чаще всего она стоит в углу в прихожей у него дома или лежит в сложенном виде в заднем кармане. Да, Чарли слеп, но не беспомощен. Ну а я? Я не плачу, я вправе плакать, но на сто частей порвется сердце прежде, чем посмею я плакать. Тем временем Чарли Отыскал край причала и аккуратно соскользнув в воду, нащупал натянутую под водой путеводную проволоку, которая служила ему своего рода мостом. Держась за неё, Чарли не спеша поплыл к своему дому на другом берегу залива, ярдах в сорока от моего. Джорджже последовала за ним. Внезапно Чарли остановился в воде и обернулся ко мне. Тебе всё еще снится тот сон? Да. А ты понял, что он означает? Нет. Может, помочь тебе его истолковать? Думаешь, ты сумеешь? Чарли покачал головой. Нет. Но если ты будешь и дальше спать так же мало, то в конце концов превратишься в сову. Спасибо на добром слове. Чарли улыбнулся, перебирая ногами в воде. Каждый раз, когда я ночью встаю по нужде, я слышу, как ты чем-то гремишь. Ну, в общем-то, ты прав, кивнул я. В колледже я научился многому, в том числе и тому, как обходиться без сна. Я в курсе, но ведь это вредно для здоровья. А то я не знаю. Даже не представляю, как она тебя терпела. Слушай, какое тебе дело? Плыви лучше домой, пока тебя не укусила какая-нибудь акула. Здесь нет акул. Перебирая руками проволоку Чарли, начал медленно двигаться к противоположному берегу был голос напевая музыкальную тему из челюстей. Я видел, что ему хочется сказать что-то еще, но он изо всех сил сдерживается. Впрочем, мне от этого было не легче. Слишком часто его молчание действовало куда сильнее слов.